Глава 39. Алёна. Богданов обещал поговорить с кем-то из своих знакомых. Говорил, что он крутится в высших кругах правоохранительных органов, покруче, чем тот, кто крушит Ветлицкого и его мутные схемы зарабатывания денег. Ночь, проведённая в чужом доме, пролетела как одно мгновение, и я провалилась в сон, как Алиса в Кроличью нору. Утром долго не могла заставить себя встать. думала обо всём, лёжа на кровати. Положила руку на живот, там, где развивается крошечный малыш, наш с Арсением. Ощутила тепло и какое-то крохотное, едва уловимое движение, как будто лёгкое прикосновение крыльев. Счастливое ощущение и мимолётное, пронизывающее насквозь. Я хотела бы разделить каждое из таких мгновений с Арсением. Достала коллон с бабочкой. Этот коллон мне очень нравился. Я носила его почти не снимая, поцеловала его в надежде на то, что всё уладится. Сердце билось в учащённом ритме. Сейчас очень многое зависело даже не от меня, а от чужого, едва знакомого человека. Раздался осторожный стук в дверь. Меня пригласили спуститься к завтраку, и я появилась в столовой через несколько минут. Богданов поприветствовал меня и почти сразу же ушёл, пообещав держать меня в курсе всего происходящего. Марин, не обижай девочку. Улыбнулся он, оставив меня наедине с женой. Марина была моложе Богданова. Поначалу мы обменивались ничего незначимыми фразами, но потом нашли общий язык. Вернее, я уже не замолкала надолго после каждого предложения. Это уже был большой прогресс. Богданов не звонил мне на протяжении целого дня. Он оставил свой номер телефона, но я не тревожила его понапрасну. Мне очень хотелось узнать, как чувствует себя Арсений, но я решилась только на то, чтобы позвонить в клинику. Арсения выписали. Что? переспросила я, не поверив в собственных ушах. Но как? Он же едва пришёл в себя, всего 2 дня, так нельзя! возмутилась я. Под ответственность родственников и по желанию самого пациента, проворковала девушка, зачитав вслед за этим положение правил. Меня трясло от возмущения и злости. Иван переходил все допустимые границы. Не выдержав томительного ожидания, я позвонила Богданову, пересказав ему новые сведения. Он попросил меня подождать, сказав, что как раз сейчас занят разговором с нужными людьми. Пальцы чесались набрать номер Ивана и высказать ему всё, что я думаю об этом подлом человеке. Но я пыталась сдерживаться и пообещала быть терпеливой, но он сам мне позвонил после полудня. Я ответила прежде, чем подумала, что отвечать ему не самая лучшая идея. Трофимова раздался в трубке спокойный голос Ивана. Не передумала вернуть документы добровольно. Не передумала, отрезала я. Как ты можешь забирать Арсения в таком состоянии из клиники? Подлец. Арсений чувствует себя превосходно для человека, пролежавшего в коме так долго. Он очень упрямый и настойчивый, но тебя упорно не помнит. Поэтому предлагаю тебе ещё раз вернуть то, что ты своровала, и не мечтай. Хорошо, Ваня вздохнул. Я до последнего момента думал, что с тобой можно договориться по-хорошему, думал, что ты не будешь мешать и отойдёшь в сторону сама, без принуждения, без принуждения. Хватит трепаться, послышался в отдалении голос Ветлицкого. Мурашки холода пробежали по моей спине. Дай сюда телефон, потребовал мужчина. Ваня отошёл в сторону, когда я услышала в трубке голос Ветлитского так близко, как будто он стоял рядом и дышал мне прямо в ухо. И я поняла, что Ваню и самого дёргал за ниточки более сильный противник. Приветствую ещё раз, Алёна. Кажется, Ивану не удалось уговорить тебя сотрудничать. Вам вам тоже не удастся, собрав все силы, выдавила я из себя. Я так не думаю. Через 5 минут ты сама перезвонишь Ивану и спросишь, куда нужно приехать. чтобы отдать документы и подписать бумаги на развод. Что? Зачем это вам? Мне? Меня интересует только сделка. А вот Ваня недоволен тем, что в случае развода тебе перейдёт слишком многое. Вы всегда присутствуете при всех грязных сделках. Едва дыша, спросила я. Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам, философски заметил Ветлицкий. Иван, как оказалось, не способен решить все проблемы. Я ничего вам не отдам и не подпишу. Навряд ли. Мой тебе совет: позвони своему брату Виктору, спроси, где его дети, и поверь, после этого у тебя возникнет желание сотрудничать на моих условиях. Всего хорошего. В трубке раздались короткие гудки. Ладони покрылись холодным потом, в голове гудело, и я не поверила словам Ветлицкого, но пальцы сами нашли контакт Ведька в телефонной книжке. Алло? Раздался раздражённый голос Ведька. Вить, привет. Это я, Алёна. Чего надо? Извини, но у меня нет времени, буркнул Виктор. Что-то случилось? Дети из школы не вернулись. Я села на диван, оглушённая смыслом слов, сказанных им. Что? переспросила я. В полицию заявляли? Наши менты начнут часац только если трое суток пройдёт. Пока своими силами ищем. Всё, пока. Не когда. Я сжала телефон заледеневшими пальцами. Это уже за гранью добра и зла. Жадность Ивана перешла все границы. Он вместе с сообщником опустился до похищения маленьких детей. Я автоматически набрала номер Ивана. На звонок ответил Ветлицкий. Через полтора часа, бизнес-центр Олимп, 115-й офис, лениво сказал мужчина. И не вздумай сообщать кому-то. Звонки с этого телефона отслеживаются. Ветлицкий повесил трубку. Я положила телефон и схватила рюкзак. У меня не было ни единой мысли остаться на месте. Сразу же вызвала такси. Хотелось предупредить Богдана, но я опасалась звонить со своего телефона. Марина, мне нужно позвонить Алексею срочно, срывающимся голосом произнесла я. Алёна, что случилось? Сядь. Нет, просто дайте мне позвонить со своего телефона, с моего нельзя. Марина не стала упорствовать и протянула мне свой телефон. Набрав номер супруга, я вышла в другую комнату. Мариш, я занят, ответил Алексей. Это я, Алёна. Мне нужно уехать срочно. Не парь горячку, что произошло? Они похитили племянников. Тих. Не понял Алексей. Виктора это сын моей приёмной матери. Подожди, подожди, попросил Богданов. С чего ты взяла? Они только что позвонили мне. Ты уверена? Вдруг это просто блеф? Я позвонила Виктору. Дети не вернулись из школы, и я не могу допустить, чтобы они пострадали. Постой, Алёна, выругался Богданов. Просто подожди немного. Не могу. Через полтора часа мне нужно быть на другом конце города. Едва не плача возразила я. Я отдам эти проклятые документы, пусть делают с ними всё что угодно. Должен быть другой способ. Алёна, постой, чёрт побери, куда ты несёшься? выругался Богданов. Адрес Они сказали, чтобы не было никакой слежки. Слежки не будет, я сам постараюсь приехать. Адрес, Алёна жёстким тоном потребовал Богданов. Яскорговоркой произнесла адрес, оставила телефон Марины на комоде. Торопливо натянула шубку и подхватила рюкзак, выбежав из дома. Громко хлопнула дверь. Через несколько минут я сидела на заднем сиденье такси, желая только одного как можно скорее распрощаться с этой тяжёлой и изматывающей историей. Раздался телефонный звонок, и я вздрогнула, но всё-таки ответила. "Где ты?" теперь со мной говорил Иван. "В дороге". Вот и договорились. Я ничего не ответила, не было сил. Казалось, что я вот-вот сойду с ума от беспокойства. "Теперь слушай, в офисе будет Арсений". "Арс?" Мой пульс участился. "Ты меня слышишь?" "Да, слышу", едва слышно ответила я. Ты не раскрываешь рот, понятно. Ты стерва, желающая только одного избавиться как можно скорее от надоевшего брака. И ясно. Не давишь на жалость, не льёшь слёзы и не треплешься языком. Если он меня узнает? Он видел фотографии, не признал. Усмехнулся Иван. Спрашивал, почему вы разводитесь. Я прикрыла глаза. Похоже, что амнезия Арсения сыграла против меня. Он не помнит ничего, да? а ты усердно навешал ему лапши. Сказал правду, ты же не хотела этого брака, заключила договор. Только откупные чересчур жирные для простачки вроде тебя, резко заявил Иван. Какой ты жадный, не лопнешь? Я предлагал тебе решить проблему мирно, просил держаться в стороне. Веришь или нет, но я не хотел, чтобы всё зашло так далеко. Тебе только надо было не высовываться, но ты захотела усложнить жизнь всем. сибе в том числе. Теперь пожинай плоды. Иван отключился, я оттёрла слёзы, приказала себе быть сильной и не реветь. Трыточе. Такси добралось по нужному адресу даже раньше, чем было необходимо, и я расплатилась с таксистом, опять звонил телефон. Вижу, что приехал, жди, я выйду за тобой, позвонил Иван. Мне не хотелось ни видеть, ни слышать его, но старший брат Арсения вышел за мной и подцепил меня под локоть. нахмурился, взглянув в моё лицо, и повёл в сторону туалета на первом этаже. "Приведи себя в порядок, подкрась лицо", приказал он, встав у двери. "Пошевеливайся. Уверен, что у меня есть, чем краситься? Уверен, ты женщина, у женщин всегда есть в запасе что-то из косметики". Иван был прав. В сумочке у меня лежала тушь, помада и небольшой тюбик тонального крема. Мне пришлось нанести макияж, чтобы не выглядеть такой бледной и испуганной. "Хорошо", одобрительно кивнул Иван. Теперь телефон, отключи его. Я достала телефон и исполнила приказ. Иван нетерпеливо забрал у меня сумочку и вытряхнул содержимое в мусорное ведро. Вперёд, скомандовал Иван. Он повёл меня по коридору и завёл в нужный офис. К нам сразу же подошёл мужчина среднего возраста в сером костюме. Тут документы. Иван отобрал у меня рюкзак и протянул мужчине. Проверь, всё ли на месте. Мужчина скрылся за дверью. Иван подвёл меня к дивану, усадив на него, сверился с часами. Подождём. Чего? нервно спросила я. Нужно проверить всё, составить отказ от имущественных претензий, ровным голосом отозвался Иван. Где Арсений? Скоро привезут. Иван перевёл взгляд в сторону. Он тоже немного нервничал, это было заметно по тому, как он нетерпеливо покачивал ногой. Тебе не совестно обманывать своего брата? Не читай мне нотаций, хмуро ответил Иван. Я в них не нуждаюсь. Зря Арсений давал тебе шанс. Он слишком сильно любит семью. Тебе в ней не место. Закрой рот, Трофимова. Тебе в нашей семье точно не место. С Миланой тоже всё было подстроено, "Ну год", спросила я. Иван едва заметно нахмурился, но не стал отвечать. Открылась дверь, мужчина выглянул из комнаты. Всё в полном порядке, заверил он. Можно приступать. Хорошо. Иван поднялся и стряхнул невидимые крошки со своего костюма, подтолкнул меня в спину. Пора. Мы заняли место за столом. В комнату заглянул Ветлицкий. Меня передёрнуло от отвращения. Ты же помнишь, что стоит на кону, Алёна? Одними губами улыбнулся мужчина. Без глупостей и все вернуться домой. Я переплела пальцы замком, не желая с ним разговаривать. Я в соседней комнате. Эти слова Ветлицкий адресовал Ивану. Всё пройдёт по плану, заверил его Иван. Надеюсь, что так, холодно заявил Ветлицкий и вышел. Я перевела взгляд на Ивана. Кажется, тебя самого дёргают за ниточки. Рот на замок Трофимова приградил Иван. Скоро здесь появится Арс. За прошедшие пару дней я безумно сильно соскучилась по Арсению. Когда водитель Дмитрий вкатил в офис инвалидную коляску с Арсением, я забыла, как дышать. Весь мир сузился до лица любимого человека, единственного дорогого настолько, что щемило сердце, и я сцепила пальцы замком и начала дышать размеренно и спокойно, пытаясь выглядеть невозмутимой. Но всё во мне рвалось на встречу мужчине, разглядывающему меня в упор. Арс, меня словно окатило ледяным потоком. Я безумно сильно соскучилась по его взгляду, пронизывающему насквозь. Мы молчали, разглядывая друг друга. Его лицо не выражало почти ничего. Только лоб прорезала горизонтальная морщина. Он не вспомнил меня. Эта мысль полоснула меня по сердцу скальпелем. Раньше я часто думала о том, чтобы Покровский забыл о моём существовании. Сейчас же была готова умолять небеса, чтобы он вспомнил хоть что-то из того, что было, хоть капельку нежности. Он умеет одаривать её так щедро. Жаль, что я этого не оценила раньше. Сейчас мне хотелось выйти волком от тоски и кусать локти, но я не имела права показывать свои чувства. Иван едва заметно толкнул мою ногу коленом. Пешка должна сделать шаг вперёд. Привет, Арсений. Привет. Дмитрий подкатил инвалидную коляску к столу. Ты больше не нужен, отправил его прочь Арсений. В голосе мужа прорезались стальные нотки. Едва за водителем закрылась дверь, он снова устремил свой взгляд на меня, жадный, нетерпеливый, испытывающий на прочность. Иван сказал, что ты хочешь развестись со мной. Это так? Да, это правда. Почему? Арсений подался вперёд, вцепившись пальцами в подлокотник. Я задержала дыхание и сказала как можно равнодушнее: "Я никогда не хотела выходить за тебя. Ты меня вынудил. Брак был навязанным". С лица Арсения схлынула краска. Я не знала, что творилось в его голове в этот момент. Хотелось бы, чтобы он хоть на секунду начал сомневаться в правдивости моих слов. Пожалуйста, Арс, вспомни хоть что-нибудь. Я хотела напомнить ему хотя бы одним словом о том, что было между нами. Ничтожно мало, обидно до слёз. Неужели всё кончится сейчас именно так? Почему-то обчистила Сеев. Холодно поинтересовался Покровский. Теперь он смотрел мне в лицо, но условно сквозь него. Хотела отыграться? подсказал Иван. Да, не получилось. Довольная. Где бумаги на развод? резко спросила я. Хочу покончить с этим как можно быстрее. Пожалуйста, всё готово. Засуетился рядом мужчина, раскладывая бумаги на подпись веером на столе.